Мне хотелось спросить, а это твоя мечта? Но что-то меня остановило. К тому же он сам сменил тему, наклонившись и покрыв поцелуями мой живот. После акта любви Алекс повернулся ко мне спиной и собрался спать. Мне хотелось, чтобы он обнял меня. Мне хотелось, чтобы мы всю ночь лежали, прильнув друг к другу, как ложки. Я ничего не сказал, но он услышал меня. «Я всегда сплю на левом боку», — сказал он. «Но дело не в этом». Я закрыла глаза и не смогла отвязаться от мысли, что наши тела, когда мы позволяем им, говорят лучше, чем может сознание. Или когда-либо сможет. Только на следующий день, когда я снова оказалась на своем одиноком лежаке, глядя на ту странную черепашью скалу и не читая книжку, я осознала, что Эда мы вообще не касались. И вот я лежала там и размышляла о предложении Алекса сократить наше пребывание в лопосаде и вернуться в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с реальностью. Всякий раз, когда я задумывалась над этим предложением, оно меня коробило коробило то, что Алексу хотелось поскорее завершить наш медовый месяц. Медовый месяц. Я вздрогнула от этого слова. Я напомнила себе, что у нас медовый месяц. Но потом я поняла, что какой-то частью ощущала и так, что наш медовый месяц несколько нетрадиционный. И все же это медовый месяц. А потом я почувствовала что не могу сказать Алексу, как меня ранит его мысль о завершении медового месяца, ведь если он сам не догадался об этом, то и не понял бы, почему она меня ранит. Потом, сама не зная почему, я предалась воспоминаниям о времени, когда мне было девять лет, и папа взял меня с собой покупать мне пальто. Это был очень редкий и странный случай, и я до сих пор не могу взять в толк, почему он взял меня покупать пальто. Мы пошли в сверхсовременный магазин на Кингс-Роуд с чудесными детскими шубками из искусственного меха. Я примерила две. Одна была колючего верблюжьего цвета, другая — из потрясающего черно-белого жеребка. Я видела, что папе больше нравится верблюжье, но сама хотела жеребенка. Хотела, хотела, хотела. Чем больше папа объяснял мне, почему разумнее выбрать верблюжью, тем больше мне хотелось жеребенка. Потом он вдруг сдался — И мне достался же ребенок. Наверное, когда он платил за покупку, у меня возникли первые сомнения. Теперь, когда шубка моя... Действительно ли я ее хочу? Не тяжело ли мне будет ее носить? А что скажут подруги? Получалось так, что когда она стала моей, что-то в ней стало не так. И мне всегда было не по себе в этой шубке. Всегда. Потом я испытала облегчение, когда выросла из нее, и увидела, как ее увозят в Оксфон, благотворительную организацию по борьбе с голодом во всем мире. Я представляла, как кто-то из бедных детей в Африке голодает и парится в моей несчастной шубке. Не знаю, почему у меня в голове всплыл тот случай, но он всплыл. Иногда мне кажется, что в верблюжьей шубке я была бы счастливее, несмотря на то, что сама клянчила же ребенка. А может быть, именно поэтому. Глава двадцать первая. Кому? Хани собака globalnet.co.uk От ком Тема «О боже мой!» Дорогая Хани, я остановилась у Мака в гостевой комнате. Он слег с любовным недомоганием. По крайней мере, так говорит. Возможно, это тяжелое отвлекание от никотина. Слишком резко завязал. Говорит, что за всю свою жизнь и дня в постели не провалялся. Его подчиненные сходят с ума. Кажется, они не сомневаются в том, что миру настал конец, раз Мак не может прийти на назначенные на сегодня встречи. Они пытаются прислать А. психологов, Б. психоаналитиков. Постоянно прибывают корзины с фруктами. А кто-то прислал по ошибке корзину для новорожденного. Полный погремушек, пастельных тонов, талька и мягких игрушек. Я очень устала. Нас всю ночь не было дома, мы спасали твой брак. «Дейл, Пол и я были как три мушкетера. Дейл снова здесь. Она взяла двухнедельный отпуск и вернулась отрести дело с кольцом от Тифани. Разбила лагерь в номере Эда. Говорит, что в Лондоне не может прийти в себя. Если честно, Пол считает, что спасать твой брак не нужно, но все равно этим занимается. Наверное, боится, что что-нибудь упустит, если устранится. Дейл и я убеждены, что ты попалась на быструю дозу мгновенного наслаждения» и скоро насытишься каштановым мусом по имени Алекс и захочешь вернуться к недоваренной брюссельской капусте Эду. Ты понимаешь, что я имею в виду. А если говорить откровенно, то это мое впечатление, а не Дел. Дэл несколько сомневается в твоем стремлении оседлать коня. Она считает, что ты сама подложила себе свинью, и теперь лучше дать ей дойти в собственном соку, ну и тому подобные мушкетерские сантименты. Я ей говорила, что мы горько раскаемся, если ты приедешь из Мексики искать Эда, а его здесь уже не будет. И попросила ее подумать обо всех тех часах, что мы провели на телефоне, выслушивая тебя. Ну и вообще, ку леза, пока горячо. Мушкетеры любят говорить пословицами. Все это началось, когда я заканчивала сеанс лечения мака в баре-отеле. Я заметила, как вошли Эд с Черил. Только не впадай в панику. По-моему, Эд проявил к Черил вежливость как всегда, когда не проявляют грубость. Просто попытался поднять ей настроение. Увидев их, я бросилась к телефону и вызвала подкрепление. Дэл и Пола. А потом перешла в атаку и ввязалась в бой. Черил пила свою вторую Маргариту. Не хочу ничего сказать, но я знаю, что они с Алексом познакомились в реабилитационном центре для наркоманов, а это значит, что ей не следует пить. И потому я просто приподняла бровь. черрил говорит. Я заметила твою бровь. Вот, как сказала я, и попыталась это занять, но у меня ничего не получилось. Моя бровь правдива до последней степени. Если меня когда-нибудь будут проверять на детекторе лжи, им следует прикрепить эту штуковину к моей брови. Черил посмотрел на Эду и говорит, у меня никогда не было особой тяги к спиртному. Прекрасно замечаю я. К тому же, говорит она, меня тошнит от самосовершенствования. Я уже наелась этим дерьмом по горло усовершенствовала себя до полной тупости. «И все для чего?» Я подумала, что сейчас она скажет «для того, чтобы меня бросили в медовый месяц», но она вовремя опомнилась и сказала не для чего». Наверное, моя бровь так и осталась приподнятой, потому что черрил говорит «Ладно, я подскользнулась, ну так попадайте на меня в суд». Я осушила свой фужер. Эд говорит «спокойнее». К тому времени, когда появился Пол со своими пахучими французскими сигаретами, Челил тоже закурила. Пол продемонстрировал нам актерскую технику Симона Синьоры, включая снятие табачных крошек языка, когда вынимаешь сигарету изо рта, и кроличьи покусывание большого и указательного пальцев. «Да», — сказала Дел. — «иными словами, эротическое прелюдия. Ситуация развивалась. Кажется, Пол забыл, что мы мушкетеры, то ли забыл то ли вел подрывную деятельность во имя юной любви. По его настоянию мы отправились в ночной клуб, где выступали его друзья-трансвеститы из группы Три Градуса. Я поболтала с одним из градусов устойки. Он был истинной красоткой в черном парике и розовом облегающем платье, с выпиравшей из-под него невероятно костлявой мужской задницей. И ненароком назвала его трансом. Мои слова вызвали у него раздражение, поскольку его следовало называть королевой. «Дело в том, что гомик в женском платье и мужчина в женском платье — это, оказывается, далеко не одно и то же. В отношении политкорректности, скажу тебе, это настоящее минное поле». Черил тем временем пропустила еще несколько Маргарит. Она все просила не позволять ей есть арахис, а потом все-таки ела и вопила. «Ой!» — как будто это арахис ее ел. Все пели «Когда мы снова увидимся», и Черил заставил Эдди танцевать с ней. У них получился очень медленный танец, и я даже подумала, что сейчас они начнут целоваться. То есть, на самом деле, я не думала, что будет что-то такое, ну, по-настоящему. Никак не могу себе представить, чтобы это волочился за черил. Впрочем, никогда этих мужиков не знаешь. У них есть кошмарная тенденция разглядеть в женщине лучшее и проглядеть худшее. Или, скорее, эта тенденция есть у их членов. Я сказала Делу и Полу, что, по-моему, Черил пытается охмурить Эда, пока тот пребывает в невинном неведении, не зная правду. От Пола толку было мало, и ему все посылал шампанское какой-то таинственный воздыхатель. И он сказал, что Черил никого охмурить не может, поскольку то, как она соблазняет, напоминает стеной бордюр в детском саду, сплошь большие яркие буквы и рожицы с преувеличенными улыбками. По мнению же Дел, пока у Эда есть еще в отношении тебя надежда, соблазнить его просто невозможно.